пролог. Генерал-майор Семен Никитич Прохоров дослуживал последний год. Вообще-то выслуги у него хватало, поскольку служить он начал еще в войну десятилетним пацаном. Бойцы 547-го зенитно-артиллерийского дивизиона подобрали его в развалинах на окраине освобожденного Киева. С тех пор вся его жизнь была прочно связана с войсками ПВО. Сын полка, вечерняя школа, Срочная, а затем и сверхсрочная служба, экстернат военного училища и весь букет превратности жизни дальних гарнизонов. Вот из чего складывалась его судьба. Впрочем, то время генерал Прохоров всегда вспоминал с удовольствием. Служить было не только интересно, войска бурным потоком шла новая техника, осваивались такие дальности и высоты, которые в военные годы считались невероятными, но и престижно. В обнищавшей после тяжёлой войны стране военные в глазах многих были этакими островками благополучия. Но во все времена военная служба требует от любого, кто избирает эту стезю, гораздо большего, чем любая другая область человеческой деятельности. А потому семейная жизнь у Семёна Никитича так и не сложилась. Первая жена, крепенькая и грудастая медсестра Хохлушка из дальнего сибирского городка, предпочла лейтенанту-зенитчику военврача гарнизонного госпиталя. Однажды Прохоров вернулся домой после очередного многосуточного боевого дежурства и застал в доме только голые стены. Любимая жёнушка и рачительная хозяйка умудрилась вывести из снимаемой ими квартирки даже громоздкую двухспальную кровать с железной сеткой и блестящими никелированными шариками на спинках. Лет через двадцать, уже будучи в немалых чинах, Семён повстречал свою первую любовь. Та нарочито обрадовалась, прослезилась, а в конце их короткой случайной встречи попыталась изобразить вспыхнувшую страсть и агрессивно намекнула на возможность обратного развития событий. Муж-военврач на дармовом спирту окончательно спился, да и за всё это время смог забраться всего лишь на пару ступеней служебной лестницы. Но Семён к тому времени уже приобрёл некоторую сноровку в общении с женщинами, а потому сделал вид, что никаких намёков напрочь не понимает и быстренько ретировался. Вторая жена, учительница одной из окраинных московских школ, с которой он познакомился во время учёбы в академии, сбежала от него после третьего года жизни в дальнем гарнизоне посреди глухой уссурийской тайги. С той поры Семён так и жил бобылём, отдавая службе всё своё время. Потому, наверное, судьба и вознесла военного сироту, не имевшего никаких связей и знакомств до генеральских чинов. Служба была для него даже не смыслом жизни, а самой жизнью. И он не мог представить себе, что наступит день, когда, поднявшись утром, привычно сделав зарядку и облившись ледяной водой, он достанет из старого скрипучего трехстворчатого шкафа, сменившего вместе с ним добрую дюжину гарнизонов, не форму, а некое партикулярное платье, и, напившись крепкого до черноты чаю, сядет у старенького телевизора, размышлять о том, чем же занять долгий пустой день. За последние 10 лет привычный мир как-то внезапно и быстро полетел ко всем чертям. Давние враги вдруг стали считаться лучшими друзьями и образцом для подражания, а друзья активно и деятельно начали превращаться во врагов. То, что в любом нормальном государстве всегда считается одной из первейших забот, этого самого государства, внезапно превратилась во вредный пережиток старого режима. Армия стала нищать и разваливаться. От всего происходящего у генерала Прохорова воротило душу, чего он, в общем-то, ни от кого и не скрывал. Это не прибавляло ему популярности в глазах начавшего неожиданно быстро меняться руководства, но он был едва ли не самым опытным дежурным генералом и благодаря уже более чем почтенному возрасту не представлял никакой опасности для карьерного роста новоявленных лизоблюдов. И потому Семена Никитича терпели на службе, неизменно ставя на дежурство в наиболее ответственные моменты. Сегодня дежурство выдалось скучным. Прохоров придирчиво проверил форму у заступавшей смены, обошел все помещения, пару часов погонял вторую и третью смену на компьютерном тренажере, базовый процессор которого был получен отнюдь не благодаря а как раз вопреки активным усилиям новоявленных заклятых друзей. Потом удалился в комнату отдыха, чтобы, сняв начищенные до блеска сапоги, окружающие считали эти сапоги вызовом придурковатого старикана новым порядком. На самом деле пристрастие к сапогам объяснялась лишь давней привычкой Семёна Никитича, у которого от неудобных форменных ботинок быстро разбаливались ноги. Попить своего фирменного крепкого чайку – Как вдруг на пороге возник старший оператор службы ДРЛО. «Товарищ генерал, там это... множественные цели». Прохоров окинул подполковника сердитым взглядом. Тот выглядел растерянным, если не сказать ошарашенным, и, наклонившись к стоявшему стола сапогам, ворчливо пробурчал. «Что значит множественное? Доложите внятно. Сколько? Откуда? Скорость приближения, Как идентифицированы?» Подполковник глухо ответил. «Нам непонятно, товарищ генерал. БИС выдаёт данные почти на 40 тысяч целей». «Что?» Прохоров скочил с кресла и, как был в одном сапоге и одном тапке, рванул к центральному пульту. «Что здесь творится?» Один из молодых офицеров со возбуждённо горящим лицом пробормотал. «Непонятно, товарищ генерал, то ли сбой, то ли пришельцы?» И чтобы этот суровый старик со скверным характером не принял его за полоумного, торопливо пояснил. «Мы засекли схожие цели практически по всему северному полушарию. Да и космонавт Волков передает из Южной Атлантики, что у них там творится то же самое. К тому же, похоже, что векторы сближения всех целей начинаются на орбите». Прохоров ошарашенно моргнул, но тут же взял себя в руки, и не замечая, что он по-прежнему только в одном сапоге торопливо занял свое место. Спустя 10 минут он раздраженно бросил на рычаг трубку телефона с двуглавым орлом на месте номера набирателя. Зло скривился, повернулся в кресле и, не дрогнувшей рукой, откинул прозрачный колпак из прочной пластмассы, повернул вверх ярко-алый старомодный тумблер. Под сводами противоатомного бункера, в котором располагался командный пункт, завыли сирены. И каждый из тех, кто находился в этом бункере, отчетливо осознал, что в то же самое мгновение точно такие же сирены воют в десятках и сотнях подобных бункеров, в боевых рубках кораблей, над ракетными капонирами и затерянными в тайге аэродромами. Семен Никитич окинул взглядом повернувшиеся к нему белые лица и, сурово поджав губы, глухо произнес. «Ну что ж, сынки, для этого мы с вами здесь и сидим в этот момент какой-то капитан, суетливо стянув с головы гарнитуру связи, вскочил на ноги и заорал срывающимся фальцетом. «Что вы творите, старый дурак? Это же первый контакт человечества с неземным разумом, а вы собираетесь садить по ним ракетами с нейтронными боеголовками!» Прохоров демонстративно расстегнул кобуру, достал легонький генеральский ПСМ и рявкнул на капитана. «Сесть! Заткнуться!» Потом, чуть сбавив тон, ответил «Ни по кому я ничем садить не собираюсь. Во всяком случае до того момента, пока они не начнут садить по нам». Но закончить свою мысль ему не удалось. Свет в помещении внезапно мигнул, а потом и вовсе погас. Одновременно погасли все экраны. В темноте кто-то тихо прошептал «Ой, мама дорогая». Бетонный пол бункера вздрогнул, и снизу послышался низкий гул разгоняющихся резервных дизелей. Экраны вновь осветились неярким зеленоватым светом. Спустя мгновение от одного из постов послышался сдавленный всхлип, и срывающийся голос выкрикнул: Они бомбардируют Москву! А спустя секунду. И Питер! Екатеринбург, Челябинск, Мурманск! Генерал Прохоров прикрыл глаза, протянул руку и надавил на большую красную кнопку, расположенную в одной ячейке с уже включенным тумблером, а потом откинулся на спинку кресла. Он сделал все, что мог, и дальнейшее от него больше не зависело.